Глава вторая Домой идти не хотелось. Я бродил по Альсенбургу до поздней ночи, не зная, куда податься. Шел только для того, чтобы идти. Вспоминал все события дня, и казалось, что сама судьба указывает мне путь, хоть я никогда и не был фаталистом. Но как-то же меня занесло в «Черную звезду», Не припомню, чтобы раньше хоть раз слышал о темномагической гимназии. Темных магов не любили, и что там, откровенно боялись. Темная магия всегда служила короне, а с тех пор, как само упоминание о королевском роде кануло в пропасть, под запретом оказались и темные маги. Нет, их не вырезали, в отличие от оборотней и ведьм, охота на которых продолжалась и по сей день, но сделали все, чтобы полностью взять под контроль. Это была одна из причин, по которой так лютовал мой отец. Он боялся. Не за меня, конечно, я умел за себя постоять, а за сестер и саму сохранность прославленного имени рода веранов, Катился бы он. Я уже направлялся домой, когда услышал шум. Пройти бы мимо, да только это вообще не было мне свойственно. Главное, чтобы завтра батюшке не пришлось вытаскивать меня из участка, иначе пропущу экзамен. Свернул за угол и увидел занятную картину. Двух девушек, прижала к воротам группам мужчин. «Да что вы упираетесь, красотки!» — говорил один. «Составьте нам компанию! Выпьем по бокальчику, потрящим!» «Дайте пройти!» — раздался голос одной из девушек. Она старалась говорить грозно, но испуг был слышен в каждой интонации. «Не сопротивляйтесь, сыпочки!» — чуть заплетался язык второго. «Вам понравился!» Было слышно, как кто-то из девушек тихо всхлипнул. Я не стал ждать дальше. Проблемы, мадемуазель? — спросил у той, который по одежде признал госпожу. Она прикрывала лицо уалию, а ее служанка дрожала, как лист на ветру. «Эти люди задерживают нас», — раздался чистый звучный голос. «Прошу, помогите, месье». «Уйдёте по-хорошему или как?» — поинтересовался у любителей ночных развлечений. «Что? Смерти захотел?» Ко мне обернулись пятеро разом. Я пожал плечами. «Если кто и захотел как можно скорее отбыть за грань жизни, так это они». Ударил без предупреждения, так что двоих смело сразу. Еще трое попытались выхватить оружие, но маг среди них остался только один. Он-то и атаковал меня скудным светлым заклинанием. Я отбил его шутя, сосредоточился и ударил. Еще трое рухнули. Они ползали по земле, слепые и глухие, до самого утра. А я протянул руку даме, помогая переступить через распростёртое перед ней тело. «Благодарю за помощь, месье». Готов поклясться, она улыбалась. «Не стоит благодарности, мадемуазель. Будем считать, что это моя сегодняшняя тренировка. Куда вас проводить?» «Улица Фиалок, 10», — ответила дама, и мы неспешно зашагали по указанному адресу. Служанка держалась чуть поодаль Я не ошибся, и эта девушка была прислугой, а не подругой. Рука моей спутницы поначалу дрожала, но вскоре мадемуазель успокоилась и поглядывала на меня с любопытством. «Как ваше имя, месье?» — спросила она. Можете звать меня Виктор, ответил я. А ваша? «М -м -м, Мари. Вариот готов поспорить, что это имя служанки. Куда же вы направлялись такой поздний час, Мари? Вы будете смеяться? Она смущенно отвела взгляд. Даю слово, что нет. Мы с подругой ходили к гадалке. Я все-таки рассмеялся. Гадалка. Никогда не верил в предсказания судьбы, но девушка была настроена серьезно. Видимо, для нее этот визит был важен. «Гадали на возлюбленного?» — предположил я. «Нет, на будущее», — ответила она. «В нем грядут какие-то перемены, и мне не по себе». «И что же нагадали? Или это страшная тайна?» Девушка сомневалась, отвечать ли, но все таки решилась. «Нет, не тайна. Она сказала, что скоро некий мужчина перевнёт мою жизнь раз и навсегда». «Надеюсь, в счастливую сторону?» — постарался скрыть улыбку. Гадалка сказала и «да», и «нет» и что я сама должна буду выбрать, связать ли с ним свой путь. Но если решусь, моя судьба никогда не будет прежней». «Простите, но мне кажется, это пустые слова. Кого бы вы ни встретили, кого бы ни полюбили, ваша судьба в любом случае изменится и никогда не будет прежней». «Вам бы все шутить», — вздохнула девушка. «А я ей поверила». «Давайте я угадаю, что еще она вам предсказала». «Попытайтесь, месье». «Минуту. Вы выйдете замуж». У вас будут дети, двое. Нет, лучше трое. Двое! Теперь уже и Мария смеялась вместе со мной. И, конечно, они будут великими людьми, может, какими-то полководцами, или даже новыми магистрами. Только первое! Девушка хохотала, пытаясь утереть слезы. Да хоть не добрались, не успела. Прекрасно. А внешность вашего избранника писала? Сказала, что он будет темным магом, девушка понизила голос. Фу, ух ты! Тогда он точно переведёт вашу жизнь, мадемуазель. Но вот мы и пришли». Я замер у дома на улице Фиалок. Думаю, дом тоже не принадлежал моей незнакомке. Но это была лишь случайная встреча, одна из многих. Поэтому я не настаивал и не собирался за ней следить. Скоро мне будет недобарышень. «Благодарю вас, месье Виктор», — девушка пожала мою руку. «Я буду вспоминать вас в молитвах к свету». «Не стоит, Мари», — улыбнулся ей. Свет не слишком-то меня любит. Не гуляйте больше в такой поздний час. Прощайте. И пошел прочь, давая девушке возможность скрыться в своем доме, не опасаясь, что разгадая ее маленький обман. Настроение улучшилось. Даже возможная беседа с отцом перестала казаться такой уж бессмысленной и унизительной. Что нового он может мне сказать? Поведать, как плохо влияет на судьбу сестер? Что втаптываю в грязь имя рода? Я даже еще не начинал поэтому решительно направился домой. Миновал высокие кованые ворота, клумбы, на которых вместо цветов росли вечно зеленые кусты, и слуга распахнул передо мной дверь. «Месье Веран!» — поклонился он. Я подал ему плащ, а сам поспешил к лестнице, но удача исчерпала свои лимиты за день. И послышался голос отца. «Виктор! Задержись!» Захотелось послать старика к демонам, но я был почтительным сыном большую часть времени поэтому остановился и обернулся к нему. «Добрый вечер, батюшка!» — склонил голову. «Ты поздно!» — отец смотрел на меня грозно и сурово. «Я всего лишь немного прогулялся. Обманув провожатых, предпочитаю гулять один». Грегори Вейран, будучи ниже меня на голову, все равно умудрялся смотреть с Сусака. «Я уже слышал, как ты проявил себя на экзамене в Светлую Академию!» — продолжил он, не стесняясь слуги. А мне бы не хотелось, чтобы меня отчитывали при прислуге. Мой свет не так уж силен, батюшка. Мне ли не знать, но я позаботился, чтобы отборочный этап ты прошел. Поэтому будь добр, подготовь теоретические материалы так, как надо, чтобы мне не пришлось снова за тебя краснеть. Я постараюсь, батюшка. Уж постарайся. Ступай. Хоть бы спросил, ужинал ли я, но по сути отцу было все равно, наверное. Если бы ему сообщили, что на экзамене Натан Кольс случайно меня пришиб, он бы лишь покачал головой и сказал, «Какое несчастье! Верите подавать салат!» Я все таки не сдержался и ударил кулаком по перилам лестницы. Хорошо, хоть отец этого уже не видел. Слишком много чести. «Хватит!» — запретил себе думать о старом идиоте. Впрочем, о матушке тоже вспоминать не хотелось. Но именно она спускалась навстречу. Вся белоснежная, как облако. «Типичная светлая». «Виктор», — улыбнулась сладко, — «как твои экзамены?» «Замечательно», — ответил на ходу. Продолжит расспросы, поинтересуюсь, как поживает любовник, с которым видел ее пару недель назад. Уже сменила? Или еще хранит верность предыдущему выбору? «Ты у меня такой талантливый». А в глазах холод. Ее я ненавидел еще больше, чем дуралея, который остался внизу. Будь моя воля, вообще не приходил бы домой. Хотя, если поступлю, у меня будет такой шанс. Чтобы считать вечер окончательно сложившимся, надо было еще поболтать с сёстрами. Но, к счастью, они не попались на пути. К их счастью, конечно, потому что иначе я не мог ручаться, что сдержусь. Заперся в своей комнате, зажёг светильник. Спать. Надо лишь спать и ни о чем не думать. Самое сложное — заставить мысли уйти и погрузиться в блаженную пустоту. Но это не всегда получалось я чувствовал себя собранным из крошечных кусочков мозаики, которым никогда не стать единым целым. И постепенно эти кусочки откалывались, откалывались. Может, обучение в темномагической академии позволит мне стать цельным? Решил отставить эту дилемму до утра. Удалось с трудом, но день на самом деле выдался утомительным, поэтому после часа размышлений на тему «А что, если бы?» я все-таки уснул. Да так сладко, что едва не проспал утреннюю тренировку. Постоянные магические практики — вот залог постепенного роста силы. Так говорил мой наставник, когда выяснилось, что сильным светлым магом мне не бывать. А еще после часа упражнений мне не хотелось кого-нибудь прибить, и хватало сил улыбаться домашним. Правда, их от моей улыбки почему-то перекашивало. Но разве это мои проблемы? Тренировка прошла успешно. Я даже собрался на экзамен в Черную звезду» без особых помех, и все бы ничего, но когда спустился вниз, с прогулки как раз вернулись любимые сестрички. «Виктор, куда ты собрался?» — спросила старшая Каролина. «На прогулку», — ответил я. «Лучше бы сидел над теорией светлой магии». Младшая Генриетта взглянула на меня с высока. Еще бы». Она считалась одной из самых сильных светлых магичек Гарандии. «Провалишь экзамен, потом не жалуйся», — добавила она к словам сестры. «Почему я вообще должен его провалить?» Остановился, вглядываясь в кукольные мордашки в обрамлении светлорусых локонов. «Потому что ты слаб», — ответила Алина. «И как светлый маг?» «Тебе прекрасно известно, что я не светлый маг», — рыкнул в ответ. «Отец приказал тебе об этом забыть», — мешалась Рита. «И не вздумай где-то проболтаться. Маркиз Сансир собирается просить моей руки». «Боишься, если он узнает, что твоя кровь не так чиста, то сбежит, теряя подметки? Усмехнулся в ответ. «Мне не до шуток. А мне вот всегда до них, особенно когда вижу ваши кислые физиономии, до вечера». И умчался, потому что наш обмен любезностями мог продолжаться до поздней ночи. Слышал, как Рита что-то крикнула мне в спину. Наверняка проклятие, но светлые не умеют проклинать. Зато я могу и достаточно качественно. Но таким способом избавиться от сестер не стану тратить на них магию. А теплые лучи солнца слепили глаза, касались кожи, и казалось, что жизнь не так уж и плоха, особенно когда представлял лицо отца, если поступлю в темную гимназию. Так ему и надо. Да здравствует, темная магия!